Глава 261. Иудейская мифология. Рождение человека на земле, так же как и его смерть, приводят только к перемещению духа, который уходит из одного места в другое. Это и называется гилгулим, трансмиграция душ. Зогар. Отрывок из работы Франсиса Разорбака «Это неизвестная смерть».